Глава тринадцатая Пока дамы достигали договоренности, оставшись без их присмотра, мужчины ссорились. Едва только за Тунь и Реми закрылась дверь, как Рассел подскочил и с гневом, но тихо прошипел брату. «Ты что творишь?» Невозмутимый Эртан изобразил лицом непонимающую невинность и бросил любопытствующий взгляд, словно призывая расшифровать свою мысль. «Ты в своем уме?» Продолжил тихо бушевать Расл, после чего сложив руки на груди, Хмура разъяснил: "Ты зачем Эсти расстраиваешь?" "Эсти?" с более чем красноречивым намёком переспросил Эртан. Полным именем хозяйки дома было Эстуни, но все, абсолютно все сокращали её до звонкого и бойкого Тунь. А родственники так и вообще обладали исключительным правом называть её Тунь-тунь. Как ни крути, именно такое озорное словечко вполне подходило столь беспокойной особе. Ласковая Эсти не шло ей ни капли. Рассел смотрел глубже, чем все, и видел то, чего другие не видели. Намек в тоне брата его задел. Он слегка покраснел и принялся отпираться. «Эрт, ну вот зачем ты так с нею? Ты же знаешь, что я жнюсь на Элпе». Эртан хлопнул себя ладонью по лбу и застонал. Слышать имя Элпи в таком контексте было весьма изощренной пыткой. Но Рассел, вооруженный многими веками оттачиваемой фамильной дурью, давно закусил у дела, и свернуть его с намеченного пути было не проще, чем кого-либо из многочисленных упрямцев Аларисов. Возможно, Аларис против Алариса здесь и мог бы выстоять, Но во всей семье был только один человек, у которого имелись действительно веские аргументы против такого брака. И этот человек, как уже отмечалось, слыл настоящим рыцарем, и, как следствие, предпочитал хранить в тайне ту некрасивую историю, которая случилась когда-то между ним и Эльпи. Эртан находил в высшей степени недопустимым компрометировать даму. Да, он ни на грошню уважал Эльпи. И даже, пожалуй, презирал её, но рассказывать за её спиной истории такого рода было выше его сил. Поэтому в подобных ситуациях Эртан молчал и не мог привести ни одного аргумента и объяснить, почему он считает, что идея Расла не хороша. Точнее, он всегда пытался, и попытался в этот раз тоже, используя те же слова, что говорились уже десятки раз. Но раз она же просто играет с тобой, Однако прямо на хмуренный лоб, складка у рта и насупленные брови свидетельствовали, что аргумент так и не был услышан. «С чего ты это взял?» Разумно затребовал обоснование Рассел и, естественно, их не получил. Потому что фраза вроде «Знаешь, брат, твоя возлюбленная тут неудачно пыталась меня совратить, а я не поддался, и она в отместку решила помучить меня, влюбив в себя тебя», звучало по всем меркам слишком кошмарно и чудовищно. В очередной раз Артан вздохнул, признавая, что против женского коварства сражаться бывает крайне сложно, и что из всех его врагов, пожалуй, Эльпи Аверп была самым опасным, опаснее даже Алерси. Мысль о последних навела его на свежую идею. Внутренне просияв, он скорчил подобающую случаю скорбную мину. И словно с трудом, преодолевая себя, заговорил: "Знаешь, братом, мне больно это тебе говорить". Расл встревожился. Тон и необычное развитие много раз проговоренные темы ему не понравились. Но когда мы сейчас ездили к Лерси, Эртан продолжал корчить скорбное лицо и выдавливал из себя слова с видимой неохотой. В общем, Ну, судя по всему, ЛП он замялся и с ощутимым внутренним сопротивлением раскрыл тайну. ЛП, ну, влюблена в Рейна. Лицо Рассела стало удивлённо беспомощным. Разгладились хмурые складки. Руки опустились. Странно тонким голосом он переспросил: "В Рейна? С чего ты взял?" Слегка отвернувшись, Эртан похмурился. подёргал плечом и пояснил. Ну, это было очень заметно, и раз сказалось бы искренним сочувствием, снова повернулся он к брату. Рин, видимо, отвечает ей взаимностью. Их поведение было весьма вольным, по правде сказать. Рассел продолжил глупо хлопать ресницами. Лицо его побледнело. Как же так? Одними губами переспросил он, а потом возмутился. Этот кружевник? Иртан скорбно покачивал головой, разумея мол, да, сам удивлён. Да он же рогровая баба, а не мужик, разошёлся Рассел, хватаясь за какую-то вазу и лихо разбивая её об стену. Иртан с любопытством посмотрел на осколки. Ожидаемо ваза не была пустой. Внутри пряталась какая-то вязаная тряпка. или носок. А прокидывавший в этот момент стул Расл никаких тряпок, разумеется, не заметил. Его негодование было слишком высоко. Рейна он почитал за капризного самовлюблённого типа, который озабочен только красивыми нарядами доццскими. Да Покашлев, Эртан прервал разгромление чужой гостиной. Раз, ты бы поаккуратнее, с лёгким укором заметил он. А глядя в разбросанные в гневе вещи, Расл покраснел и поспешно принялся наводить порядок. За исключением погубленной вазы, ему это удалось. Закончив с уборкой, он хмуро устроился в кресле, опёрся подбородком о руку и задумался. Спустя 5 минут уточнил без особой надежды: "А ты уверен?" "Уремис, спроси", закатил глаза Иртан. "Она тоже заметила". Рассел снова нахмурился. В таком виде их и застали вернувшиеся дамы. Первым делом Тунь заметила ученённый беспорядок, но вместо того, чтобы рассердиться напротив, с искренней радостью воскликнула: "О, боже, вы нашли мои любимые носки!" Она подбежала к вороху осколков, не предусмотренно уселась прямо на пол, сняла туфельку и принялась примерять найденное. Эртан и Рассел переглянулись с видимым облегчением. От Тунь можно было ожидать чего угодно, и столь дружелюбная реакция была приятным сюрпризом. Сменив обувку на ярко-красные вязаные носки, Тунь с видимым удовольствием оглядела себя, пошевелила пальцами на ногах и, так и не подумав встать, принялась деловито объяснять. «Мы тут с Рами поговорили и решили сотрудничать». объявила она с видом царствующей королевы. И ее поза и наряд не в малейшей степени не разрушали этот образ, а, напротив, вписывались в него. «Не могу обещать, что ваша затея с коврами удастся», сразу же открестилась от гарантии она. «Нам с братом я поговорю. Реми, соответственно, включит нашу область в свой проект». Быстрый согласный обмен взглядами. «Но...» Встав, Тунь наставительно подняла палец. «Без Рейна тут все равно ничего не выйдет. Поэтому решайте сперва эту проблему, как хотите». С чувством выполненного долга хозяйка ушла, беспечно бросив туфельки в угол и нарочно подобрав подол, чтобы иметь возможность любоваться своими любимыми носками и заодно громко топать пятками. Эртан едва слышно хмыкнул, полагая, что идти в носках на улицу «Не самая блестящая идея». Рассел проводил Тунь с сентиментальным растроганным взглядом, находя ее манеру весьма очаровательной. Рэми с некоторым недоумением рассматривала осколки и пыталась понять, что здесь произошло без них такого катастрофического, что потребовалось швыряться вазами. Некоторое время все трое молчали. «Собственно, на этом можно и уезжать». Озвучил очевидный Эртан. Рассел почему-то покосился на оставленные туфли и недовольно вздохнул. Что касается Рэми, то она, напротив, с облегчением согласилась с супругом. Ей хватило в этом доме ярких впечатлений, и она предпочла бы вернуться к чему-то более нормальному. Они все двинулись было к дверям, но тут Рассел тронул Рэми за локоть и, явно смущаясь, спросил. «Слушай, а это подозревает?» Правда, что Элпи влюбилась в Рейна. От неожиданности рыми захлопала ресницами и удивлённо начала было возражать. С чего ты взял? Но споткнулась о более чем выразительный взгляд Эртана и мгновенно сориентировавшись, перестроилась. Я раз, я не очень хорошо их знаю, но Она повела рукой в воздухе. Они однозначно друг другу неравнодушны. Это очень заметно. На секунду она огорчилась, увидев, как потемнело лицо Мрассела, но потом быстро сообразила, зачем Эртану была нужна эта интрига, и подхватила мысль. Мне кажется, ощутимо краснея, доверительно поведала она. между ними что-то есть. И замолчала, словно в большом смущении. Хмуро поглядев на неё, Рассел спросил: Почему ты так думаешь? Помявшись, Реми раскололась. Ты знаешь, мне показалось немного неприличным, что Рейн поселил её в соседнюю с ним комнату. Рассел сперва покраснел, потом побледнел, потом сказал: "Ясно". И вышел. Чувствуя себя в высшей степени беспомощной перед его чувствами, Реми растерянно посмотрела на Эртана, ища в нём поддержки. Тот лишь пожал плечами, выражая тем надежду, что брат, возможно, все-таки оставит эту безумную идею с женитьбой на Элпи. «Кстати!» — вдруг припомнила Реми и принялась горячо защищать Тунь, чьи чувства, как она посчитала, были задеты сегодня в разговоре. Ртан был несколько удивлен этим напором. Ему однозначно казалось, что Тунь не из тех женщин, чьи чувства можно так уж легко задеть. Скорее уж она кого хочешь соденет. Пообещав, что будет впредь деликатнее, он отправился за вещами. Через час они с Рэмми уже выехали домой. Хозяйка помахала им откуда-то с дерева, где она читала книгу и махала ногами, на которых всё ещё красовались носки. Рассел остался, заявив, что поедет договариваться с адмиралом, а с Рейном они пусть без него разбираются. Сопроги впрочем, отсутствием компании были более чем довольны. Как думаешь, удастся их свести? С искренним любопытством спросил чуть пожертан пожовев травинку и мягко покачиваясь в седле. Ремира смеялась. Вы тут все сводники, да, Аларисы? Прищурившись, Иртан заметил. Обычно нет, но раз уж нужно отомстить, он нас всех переженил. Гость теперь отвечает. У Рассела действительно был удивительный талант устраивать чужие браки. На его счету, кроме братьев и уже почти согласившейся на безумную авантюру с ионским принцем Несме, было двое троюродных дядюшек и ещё несколько более дальних родственников. Золотой мечтой Рассела было пристроить Тьера, но тот, несмотря на солидный возраст, не сдавался. Я думаю, Немного помолчав, резюмировала Реми: "Не нужно никого сводить, сами сойдутся. Главное, чтобы Элпи не мешала". "Чтобы не мешала, надо её занять, да?" небрежно предложил Эртан. Подхватив идею, она со смехом согласилась: "Именно этим и займусь. Нужно же нам ей надожать". Обратный путь до столицы занял у них лишь немного меньше времени, чем путь туда.